Асгард открыла глаза и увидела, что стоит на пустынном угрюмом берегу. Над ней темнело небо, затянутое низкими облаками. Перед ней черная река, полускрытая туманом. Под ногами влажный, пахнущий тинный песок. Не хватало только огромного лебедя, скользящего по воде, но Асгард и так знала, где находится. Страна, где царит вечная осень, где не светит ни солнце, ни звезды. Манала. «Где тебя искать, Ахти?» Прошептала она, чувствуя, что на глаза снова наворачиваются слезы. «Как собрать по частям, по клочкам? А я-то все дразнила тебя, считала пустомелей. Я бы и самого Сигурда за три шага не распознала. Дурноголовая, за героями гоняюсь!» На другой стороне в тумане возникла размытая тень. Туман пополз в стороны, словно подчиняясь чарам, и Асгард увидела женщину средних лет в одежде карьяла. В ее глазах застыло горе, губы были скорбно сжаты. На плече лежали большие черные зубастые грабли. В тумане они напоминали костяную растопоренную пясть. «Все-таки пророчество сбылось», глухим голосом проговорила Кюльдики. «Он погиб от злой жены». «Воистину, найдется ли жена злее Калмы?» «Жена погубила, Тева спасет», — отозвалась Асгард. Ахти умер как герой, бросил вызов самой смерти. Нельзя убить то, что никогда не жило. Но нанес поражение, заставило выпустить добычу. Он заслужил лучшей участи, чем упокоиться в черных водах. Только бы найти его. «Тогда жди». Кюлики сняла с плеча грабли, вошла по колено в воду и запела руну. Где он, где мясо, где добыча? Бросили его на льду, в снегу закопали. Нет его там, его бы там рвали собаки. Утопили в болотной тени, в песок зарыли. Нет, там его нет, его бы там муравьи до да черви объели. Вот где он, на высоком месте, на золотом песке. Вот она добыча, вот оно мясо, свежее, целое, невредимое. Вечный туман над моналой снова заклубился, стал гуще и плотнее. Только было видно сквозь него, как вздымаются и опускаются черные зубья граблей. Поднимались пустые и снова опускались с плеском в воду, шаря по дну. Кто погиб, тот жить больше не будет. Очи его пожрали быстрые сиги. Плечи его объели хищные щуки. Бросьте ж его в темный поток скорее. Пусть он там, в Манале, треское станет. Асгард терпеливо ждала. С дальнего берега раздавалась мерная шлеп-шлеп. Один раз на песок рядом с Асгард упал черный комок. Она невольно отшатнулась, но то был просто природный ил. Асгард не могла смотреть, что делает Кюллики, ее скрывал туман. Да не очень-то и хотелось видеть, как она собирает куски тела вместе, омывает их в мертвой реке и рунными песнями сшивает разорванные жилы. Страшная работа, которую кроме нее не сделает никто. «Ух, творец верховный, раны закрой десницей, там, где распалась кожа, дай вырасти новой». Где были разорваны жилы, свяжи их покрепче. Где были разбиты кости, сызнова пусть срастутся. Привяжи к жилам жилы, привяжи к костям мясо». Снова раздался плеск. Из тумана выступили кюллики, неся на плече мертвое тело. Вместе они положили его на песок. «Целостность я восстановила, но душу к жизни вернуть не могу». Не мне соперничать с калмой. Да и никто не может, думаю, даже ты. Не могу, кивнула Асгард. Я не мать с волшебным ожерельем, исцеляющим все болезни. Я выбирающая мертвых. И тут уж мой выбор Никто оспорить не посмеет. Кюлики кивнула, встала, Поклонилась ей и снова вошла в реку, Направляясь на тот берег. Только когда она совсем исчезла в тумане, издалека донеслись приглушенные рыдания. Асгерт обняла Ахти, поцеловала в губы и позвала по имени. Вскоре его ресницы дрогнули, глаза открылись. — асгерт где вы? Я умер? — Тссс, ты слишком хорош для Маналы. Твое место в чертоге Высокого. Смотри, как горят окна в доме моего отца. Там тебя ждут славнейшие из воинов. Тебя, вырвавшего Сампа из рук смерти, встретят со славой. А ты? Я останусь с тобой навсегда. Тогда веди. Кюльлики, выходя из воды, взглянула наверх и увидела, что тусклое небо Маналы очистилось, и в густой синеве загорелись звезды. Тогда она подняла грабли положила их на плечо и, плача, побрела прочь от реки мертвых, шаркая ногами, словно древняя старуха. Асгард открыла глаза. Она снова была в чуме калмы. Над ней склонились полные тревоги и надежды лица друзей. «Ну что?» – воскликнул Ильму. Асгард осторожно отстранила от себя мертвую руку Ахти и села. «Он в чертоге героев», – сказала она. «Калма больше не властна над ним». «Так он все же умер?» Аки выругался. «Ты не смогла вернуть его?» «Не болтай о том, чего не понимаешь», надменно ответила Асгерт, с трудом вставая на ноги. Юкакенен помог ей, поддержав под руку. Он один догадался, что она сделала, потому что сам некогда устроил подобное для своей невесты и ее родичей. И сочувствовал, понимая, чего ей это могло стоить. Но Аки ничего не понимал, кроме того, что его соратник и друг не воскреснет. Ахти мертв! А ты ничего не смогла сделать!» Бросал он обвиняющие фразы. «Да что взять с девки! Но ты, Ильмо!» Он резко обернулся к нему. «У тебя же в руках Сампо! Прикажи ему! Пусть он вернет жизнь Ахти. «Нет!» скрикнула Ильма, шагнув вперед. «Не надо! Даже мать не пожелала, чтобы равни ожил! Это ведь неспроста!» Ильма заколебался. «Вяйна сказал, ничего не желать, — подумал он, не желать для себя, а для друга. Я ведь не зла хочу. Разве может быть более благое пожелание, чем возвращение к жизни?» Ильма тронул ручку и тут же все понял. Словно бездна распахнулась у него под ногами. Ему стало так страшно, как не бывало никогда в жизни. Даже перед лицом Калмы страшно от мысли, что сейчас двумя словами он мог погубить целый мир. Вернее, чем это сделало бы Лоухи. Два слова «Ахти воскресни» и растворятся врата Маналы, рухнут границы между мирами, и он довершит то, что происходило в Лоутале само собой. Проклятая Калма, она не только расквиталась с Ахти, погубив его, но его смертью подготовила ловушку и ему, Ильму. «Я не стану ничего приказывать Сампу», — сказал он побледневшими губами. «Ахти умер. Значит, так было суждено. Он не вернется в этот мир». Аки разразился проклятиями. «Да ты просто предатель! Предатель и трус! Ты этого и хотел!» чтобы мы дорогой все перемерли, а ты бы захапал мельницу себе!» Асгард вскочил и молча ударил его по скуле. Аки вскинул кулаки, но тут рядом с Асгард встал Юкайхен. «Не тронь ее. Предками, клянусь, будет очень плохо тому, кто ее обидит». «Только попробуй коснуться Ильмера, Нена», прошептала Ильма. Когда ко мне вернется магия, ты об этом первый узнаешь на своей шкуре. Аки посмотрел на них из-под лобья, заставляя себя успокоиться. Ему было наполевать на девчонку Ильму. Самское колдовство он презирал. Да и Ильму был ему не противник в бою. Но вот Асгард, он бы и сам себе об этом никогда не признался. Ее он боялся. «Ладно же, значит, вы все против меня?» «Ахти погиб, и всех это устраивает! Я вам это еще припомню!» «Я тебя сочувствую, Аки!» — ровным голосом сказал Ильму. «Твой гнев от горя, но мы не должны устраивать свару, особенно сейчас. Не ты ли сам твердил об этом всю дорогу? Не ты ли разнимал Ахти и Кали? Не ты ли всегда помнил обо всех мелочах? Разве у тебя прежде никогда не гибли товарищи? Что с тобой?» «Хватит!» – ворчливо оборвал его варг. «Не нужно мне этих поучений. Ахти погиб! Да будут к нему милостивы боги Утгарда! Так надо похоронить его и скорее убираться отсюда!» Погребальный костер Ахти устроили на берегу моря. Там было полно сухого плавника. Сгодились и старые полузгнившие лодки, брошенные варгами. Черные слизни и морские чудовища не появлялись. То ли они чуяли близость Сампо и старались держаться от него подальше, то ли они, созданные волей Калмы, ушли вместе с ней. Ильму представлялось, как уползают в море и каменеют слизни, а на северной стороне гор постепенно засыпают вулканы. Ахти положили в самую красивую из брошенных лодок. Асгард сама вложила плачущий меч ему в руки. «Этот меч выполнил свою задачу», — сказала она. Пусть память о нем будет вечно связана только с Ахтикауком Ели, победителем Калны. Асгард сама подожгла костер. Она стояла к нему ближе всех, словно вдова, и смотрела в пламя, пока костер не прогорел дотла. И что она видела в пламени, с кем разговаривала, никому о том не сказала.